И тогда плещеев задал вопрос, который на самом деле надо было задать ещё вчера, причём сразу же в первую секунду. "Я почему об этом сказал он в трубку?" Я понял из дашных слов, что она собирается замуж. Это действительно так? Сам он почти решил, что Даша не назвала ему имени, поскольку счастливый соперник был её собственной выдумкой, ведь всегда легче прощаться, когда уходишь к кому-то. Однако Тамара Андреевна не удивилась вопросу. Ну, до этого пока далеко, вздохнула она. Как бы я ни жених ещё, постоянный поклонник, хотя как знать? А что? Перед внутренним взором Плещеева пронесла свиреницу имён, последние время так или иначе всплывавших в связи с дашной деятельностью, хотя же ник мог оказаться совсем даже не из их числа. Кто? Влоб спросил он. Володя Гнедин, ответила Тамара Андреевна. Владимир Игнатьч. Вы его даже, может быть, знаете, он вмольном работает. Столько сделал для нас, так помог. Вот тут Сергей ощутил лёгкое головокружение, которое с ним приключалось всегда, когда куски разбитой мозаики внезапно становились на место, и очередная загадка обретал решение. Только на сей раз это были не победные пузырьки от шампанского, а что-то вроде похмелья после безобразной попойки. Он закрыл глаза, И Людмила, выснувшаяся из кухни звать его к ужину, на цыпочках отступила обратно за дверь. Она по опыту знала, с каким лицом её муж решает логические загадки или выслушивает очень скверную новость. Тамара Андреевна, осторожно подбирая слова, выговорила Плещейфу: "Вы пробоуйте вспомнить, с того вечера, когда всё случилось, вы ему не звонили? Не дену или он вам?" "А что такое? Да нет." Ничего. Сергей Петрович старался выдерживать самый спокойный тон. Просто ведь вы понимаете, всё может иметь значение, каждый пустяк. Мы хотели ему позвонить, но телефон, он у Дашеньки в записной книжке был, которую она всегда с собой в сумочке, а в домашнюю ещё не успела. Только ваш стали в справочнике искать, там номер устревший, пока туда-сюда, он сам позвонил утром сегодня Дашеньку попросил. Тамара Андреевна всё-таки всхлипнула. Пригласить куда-то хотел, так расстроился, тоже обещал по возможности разузнать. Блещеев почувствовал, как на висках и над верхней губой выступил пот, о том, что меня уже подключили и вы говорили ему. Он впрочем уже знал ответ. Конечно. Терзаемые волнением и горем родители выложили Гнедину всё. потому что в таком состоянии хочется делать и говорить что угодно, только не сидеть сложа руки. Да, мы сказали, подтвердила Тамара Андреевна. Володя ещё обрадовался и нас успокоил: "Он слышала вас будто вы такие дела", и вдруг испугался. "А что? Мы не то что-нибудь?" "Да нет, нет, не волнуйтесь", заверил её плещейв. "Просто на будущее. Я бы попросил вас и Владимира Дмитрича никому И ни в коем случае о наших переговорах ни слова чистого избежания, я понимаю, сказала Дашина мама. Спасибо, что предупредили. Спасибо вам огромное. Серёжа, ужинать, позвала из кухни Людмила. Сергей Петрович потёр лоб ими лицо, потом сжал виски. Так. Гнедин Владимир Игнатьч. одноклассник и близкий друг детства покойного Михаил Иванович Шлыгина, а также Виталий Тимофеевич Обозелево в юности проходивший вместе с ними по делу об убийстве молодой женщины и вместе с ними оправданный неоднократно замеченный в обществе лидера Пулковской группировки никакого криминала. если, если учесть количество судимостей у иных помощников депутатов Государственной Думы, но двое вышестоящих начальников в Гнедино безвременно усопшие с интервалом в полгода. Лышникова, как бы от сердечного приступа, как бы, и Галактионов. В отношении которого имело место самые что ни на есть откровенные и наглые заказуха, не прикрытые даже фиговым листком естественных обстоятельств. разные киллеры, но заказчик вполне мог быть один, вполне. Хотя доказать это при нынешних технологиях, позволяющих до предела запутать цепочку от заинтересованного лица к непосредственному исполнителю. Но мало ли, что нельзя доказать?